Феодосия, окружена высокими холмами, Овечьим стадом ты с горы сбегаешь И розовыми белыми камнями В сухом прозрачном воздухе сверкаешь. Качаются разбойничьи филюги, Горят в порту турецких флагов маки, Тростинки мачт, хрусталь волны упруги И на канатах лодочки гамаки. На все лады оплаканные всеми. С утра до ночи яблочко поется, Уносит ветер золотое семя, Оно пропало, больше не вернется. А в переулочках чуть свечерело Пиликают согнувшись музыканты По двое по трое неумело Невероятные свои варианты. О горбоносых странников фигурки, О средиземный радостный зверинец! Расхаживают в полотенцах турки, как петухи у маленьких гостиниц. Везут собак в тюрьмоподобной фуре, сухая пыль по улицам несется, и хладнокровен среди базарных фурий. Монументальный повар с броненосца. Идем туда, где разные науки, и ремесло, шашлык и чебуреки, где вывеска, изображая брюки, дает понятие нам о человеке. Мужской сюртук без головы стремления, Цирюльника летающая скрипка И месмерический утюг явление Небесных прачек тяжести улыбка. Здесь девушки, стареющие в челках, Обдумывают странные наряды, И адмиралы в твердых треуголках Припоминают сон шахерезады. Прозрачно даль, Немного винограда, и неизменно дует ветер свежий, Недалеко до Смирны и Багдада. Но трудно плыть, а звезды всюду те же. 1919-1922